Глава пятая. Те, что стоят на палубе. Джоран вернулся в большую каюту, пройдя по незнакомому кораблю, где вся команда усердно трудилась. С каждым скрипом щетки по сланцу, грохотом бочки по костям или поющим ритмичную песню голосом, хозяин которого тянул веревку или поворачивал колесо, его все сильнее наполняло отвращение. Почему она сумела добиться такого результата, а он нет? Возможно, правда состояла в том, что его изгнали Дарны, он был позорным ребенком слабой матери и не обладал властью. Его мать умерла при его рождении, как случалось со многими женщинами. И хотя Джоран оказался одним из немногих счастливцев, появившихся на свет без физических недостатков или без одной из конечностей, Кровь, хлынувшая из ее сломанного тела, доказывала, что по материнской линии у него слабая наследственность. И надежда, что он окажется в рядах избранников среди самых могущественных людей 10 островов, ушла вместе с ее жизнью. А как насчет Миас? Она родилась у одной из самых плодовитых женщин 10 островов. Ее мать пережила 13 рождений и теперь правила островами, пользуясь заслуженным благоволением старухи. Быть может, именно сильная кровь давала Миас власть, которой всегда будет не хватать остальным. Или причина в том, что она выросла в больших жилищах флота, проходила обучение среди спиральных камней, воплетенных виноградной лозой и уходящих к небу куполах с круглыми основаниями, мерцавшими рядами ярких красок, разбрызганных по камням, чтобы выпросить милость у морской старухи, матери или девы. Мальчишки рыбаков никогда не получали приглашений к спиральным хижинам. В лучшем случае их нанимали складывать крылья, лазать по такелажу и вращать колеса дуговых луков, и, конечно, умирать. Они нанимались умирать. Если им очень везло, Перед смертью они становились казначеями, мастерами крыльев или грибцами, но не могли взойти на корму корабля без приглашения, ведь это место предназначалось для детей дарнов и избранников, которым благоволила старуха. Однако он здесь, и складывалось впечатление, что останется тут и будет носить шляпу хранителя палубы, хотя ему никогда не понять, почему так случилось. Джоран не сомневался, что на борту есть и другие люди, умеющие хорошо считать. Да и хотел ли он знать, почему МИАС так поступило? Стол в большой каюте вытащили из удобной колеи и придвинули к стене. Белый пол разрисовали черными линиями и символами, которые Джоран хорошо знал, хотя ему потребовалось некоторое время, чтобы понять, откуда настолько странным было их появление здесь. Пока он пытался справиться с удивлением, Миас не обращала на него внимания, погрузившись в изучение начертанных на полу строк. Между тем курсер что-то бормотал себе под нос и рисовал новые знаки, добавляя их к длинной строке обожженным концом палочки и заканчивая изящным завитком. Одновременно их смысл отображался в сознании Джорана, Вставая на место, точно каменная доска, занимающая свою позицию в конструкции. Карта, незнакомая из-за своего огромного размера, на весь пол каюты, а еще из-за того, что ее нарисовали не на птичьей коже, была не слишком точной. Хорошо знакомые Джорану бухты и заливы превратились в гладкие участки, а многие береговые линии ста островов практически исчезли из-за того, что не имели отношения к курсу, выбранному миас. Символы и числа, нанесенные курсером, вертелись в его сознании, и возникла новая линия, изгибавшаяся по костяному полу, но только у него в голове, Маршрут, по которому Миас собиралась направить дитя приливов, пересечь архипелаг, пройти между островами и по каналам, пока они через полтора дня не окажутся в Корфенхьюме, если восточные шторма будут к ним благосклонны. «Канал Баффенли блокирован оползнем», — не успев подумать, сказал Джоран, потому что знал. Слышал, как об этом говорили в какой-то таверне на материке, где жизнь была стабильной и не случалось землетрясений. Кончик обожженной палочки Курсера остановился на белом полу. Он поднял свою скрытую капюшоном голову и посмотрел на Миас. А когда супруга корабля кивнула и нетерпеливо щелкнула пальцами, подтверждая слова Джорана, Курсер вернулся к своим вычислениям, аккуратно стерев кусок карты, заново прокладывая путь. добавив по прикидкам Джорана четыре дополнительных часа к предстоявшему им путешествию. «Как поет ветер?» — спросила Миас. Джоран не ответил. Он не понял, кому она задала вопрос, ему или Курсеру. «Воздух все еще в бухте. Шторма не станут нас благословлять или проклинать?» — ответил Курсер голосом, похожим на шепот. «Я вижу, как тучи бегут на восток, к горизонту, где солнце не сожжет их, супруга корабля. Я не слышу песни великих штормов, лишь мелодию добрых ветров». Мяс кивнуло. «Да, корабль почти не раскачивается, и ничего другого быть не может. Джоран, спустив люк лодку, возьми нас на буксир и доставь к бую, чтобы забрать ветрогона». Он поведет нас остаток пути из гавани, пока мы не найдем ветер, который наполнит наши крылья». «Но он...» — начал Джоран. Она не собиралась позволять ему закончить фразу. «Выполняй приказы, не выдумывай оправданий!» Она произнесла эти слова без малейших колебаний, лишив его возможности возразить. Его рука коснулась рукояти Курного. Она улыбнулась, во всяком случае ее холодные губы дрогнули, И этого оказалось достаточно, чтобы он убрал ладонь с рукояти, повернулся и вышел на залитую теплым светом палубу, чтобы выполнить приказ. «Мне нужно...» — начал он не слишком громко, и его слова не услышали дети палубы, занятые чисткой сланца. Он кашлянул, собрался с духом и начал снова. «Мне нужны добровольцы!» — закричал Джоран. Никто не повернулся. Все вдруг нашли очень важные занятия. «Я сказал!» Снова закричал он. На этот раз некоторые повернулись, перестав работать и обратив на него мрачные взгляды. Барли поставила на палубу багор, который держала одной рукой, а он с трудом поднял бы двумя и подошла к нему. «Твайнер!» — сказала она. «Почему она здесь?» «Мне нужна группа, чтобы...» «Я спросила, почему она здесь, Твайнер?» Голос Барли наполняла угроза, как в тот момент, когда копье входит в тело длинноцепа, и все уже знают, что его мечущийся хвост в убийственной ярости появится на поверхности воды, только не тот, кто умрет от гнева животного или в его зубах. Джоран открыл рот, чтобы ответить, и в этот момент Барли сделала шаг назад и почтительно опустила голову. «Перед ним?» «Нет, конечно, нет». Он повернулся, прекрасно зная, кого увидит, кого должен увидеть. Миас, стоявшую у люка. «Барли», — сказала она, поднимаясь на главную палубу, — «я рада видеть, что ты полна энтузиазма». Барли кивнула, словно так и было, и Миас подошла к ней, снимая с привязи из рыбьей кожи один из арбалетов, висевших на куртке. «Возьми семь человек, которым доверяешь, и отправляйся на нашей флюк-лодке в рыбацкий поселок. Она протянула ей кусок пергамента. «Конфискуй еще одну лодку, достаточно большую, чтобы выдержать существенную нагрузку, но такую, чтобы она в случае нужды поместилась на палубе и чтобы у нее были крылья, если таковая отыщется». «Им это не понравится, супруга корабля?» сказала Барли, не поднимая глаз от палубы. и поэтому я посылаю к ним женщину твоих размеров, — сказала Миас, кивком показав на пергамент. В письме говорится, что Бернсхюм заплатит за то, что мы у них возьмем, а поскольку сейчас время роста, они смогут без проблем заменить свою лодку. Любопытно, — подумал Джоран, — знает ли Миас, что лжет? Ведь для того, чтобы сделать даже простейшую флюк-лодку, требуется не менее месяца. Значит, в течение этого времени семья владельца конфискованной лодки будет голодать. И Имеет ли это для Миас какое-то значение? «А теперь», — сказала Миас, — «выполняй». Она повернулась, и дитя палубы, пытавшееся быстро пробежать мимо нее, остановился не в силах поднять глаза. «Ты», — продолжала она, — «возьми рогатку и начинай сбивать скииров с крыльев корабля». «Убей парочку, и остальные не захотят возвращаться. Джоран, ты пойдешь со мной в каюту!» Сказала она голосом, не предвещавшим ничего хорошего. Сердце у него упало в желудок, распространяя волну холодеющей крови по телу, когда скииры, подняв страшный шум, взлетели с крыльев корабля, протестуя против смертельного оскорбления, нанесенного одному из их товарищей камнем, пущенным из рогатки. Джоран последовал за Миас из света в темноту. Поднимавшийся с нижней палубы запах напоминал ему, что он живет среди мертвецов, но в большой каюте с превращенным в карту полом света было больше, хотя атмосфера в ней не изменилась. Не обращая на него внимания, Миас молча перетащила письменный стол на прежнее место и уселась за него. На столе лежала однохвостая шляпа хранителя палубы. Черный материал, сложенный вокруг круглой макушки. Сзади свисает плетеная веревка, которая должна покоиться на спине хозяина. «Тебе не следует спрашивать, кто готов стать добровольцем», — сказала Миас. «Ты офицер флота. Ты отдаешь детям палубы приказы, а если они отказываются, их ждет наказание». Джоран открыл рот, но она не позволила ему ответить. Я не сомневаюсь, ты не веришь, что обладаешь над ними властью. Ведь так и есть, ты ее никогда не имел. Виноват ты сам и никто другой. Но то время осталось в прошлом, и теперь за тобой стою я. Пользуйся ею, Джоран Твайнер. И если мне придется проломить пару голов, чтобы они поняли, что твоя слабость вовсе не означает, будто у меня нет силы, я это сделаю. Ты меня понял? Он кивнул. Почему? И вновь он задал короткий вопрос, словно вода вытекла из его рта, как из проходившегося днища корабля. Да, он слаб, и она правильно все поняла. «Потому что ты владеешь числами», — ответила Миас. «Как и другие». Его переполняли эмоции, и он выпалил эти слова от раздражения, забыв о смущении. «Кто она такая, чтобы так к нему относиться?» «И кто он, чтобы это терпеть?» По ее губам снова промелькнула почти улыбка. Мяс встала, обошла стол и остановилась перед ним. Он возвышался над ней, но она чувствовала себя куда комфортнее в своей коже, чем он, когда бы то ни было в своей. Яростная хищница перед жертвой. «Команда выбрала тебя в качестве супруга корабля, Джоран Твайнер, не только из-за того, что они считают тебя слабым». Перед тобой стоит трудная задача, и пройдет время, прежде чем ты найдешь собственный путь, но еще и потому, что ты никого из них не выделял, и ни одна группа не могла получить преимущество. Я не раз видела, как принимались подобные решения. Ее тон был почти веселым, и Джоран пусть и немного расслабился. Но уже в следующее мгновение Миас словно вспомнила, кто она и где находится, и ее настроение резко изменилось. Мяс взяла со стола шляпу и сделала шаг к Джорану. «Они тебя не уважают, но никто тобой не владеет, и ты никому из них ничего не должен. Они играли с тобой, как с рыбой на крючке, Джоран Твайнер, но я сделала тебя хранителем палубы, так что теперь ты должен мне, ты меня слышишь?» Она подняла шляпу и надела ему на голову. «Ты должен мне, а не им...» «Я сохранила тебе жизнь, и теперь ты мой должник. Ты принадлежишь удачливой Миас и научишься управлять кораблем и теми, кто находится на его борту, или однажды ночью они тебя вздернут. Твой приговор будет приведен в исполнение, и тебя получит морская старуха. Но сейчас я владею тобой, ты слышишь?» Он кивнул. «Я владею тобой, повтори!» Он не хотел, но у него не оставалось выхода. «Ты мной владеешь». Она внимательно на него посмотрела, потом заглянула в глаза, словно что-то искала. «Я надеялась, что в тебе еще осталось немного гордости. Возможно, я ошиблась. Или нет. А теперь посмотри на числа на полу. Как мне кажется, курсер знает свое дело, но я бы хотела еще раз все проверить». Она повернулась, села за стол вытащила из кармана маленькую книгу и стала перелистывать страницы, внимательно разглядывая каждую, словно там находились самые главные тайны мира. Возможно, так и было. Джорану стало интересно, что они собой представляют. Проверив числа, он поднялся на палубу, когда Барли уже возвращалась на корабль. Она сидела с остальной командой, и им пришлось изрядно поработать веслами. Крылья вяло свисали с хребта, а их собственная лодка тащилась позади. «Отправляйтесь вперед!» — крикнул он двум детям палубы и продолжал голосом мяс. «Ты и ты, заберитесь на клюв, привяжите лодки, а потом позовите еще людей, чтобы они помогли вам поднять весла с обеих лодок». Они презрительно улыбнулись ему в лицо и отвернулись, но сделали, как он сказал. И на мгновение Джоран почувствовал себя настоящим офицером настоящего корабля. Чуть в стороне на палубе стояла Квел и смотрела на него. Пирамида крыла болтов упала и рассыпалась по палубе. Ближайшая оказалась у его ног, и он едва не опустился на колени, чтобы их собрать и снова сложить, как учил отец. Но он не мог этого сделать, потому что офицеры такой работой не занимаются. Оглядевшись по сторонам, он обнаружил, что рядом никого нет, кроме Квел, которая злобно на него смотрела. Он отвернулся и уже начал нагибаться, когда на палубе появилась удачливая Миас. Она сразу направилась на корму, даже не удостоив его взглядом. А он застыл в промежуточном положении, не успев до конца опуститься на колени. Однако он не сомневался, что Миас все заметила.